Тихий вечер. Павел вышел из автобуса, куда он ходил за рацией. Его не было минут двадцать. Олег видел, что мужчина сидит и слушает эфир. Лицо Павла было скорее растеряно. Он поднял рацию и сказал. Народ, у меня совсем хреновые новости. До этого были неутешительные, а теперь хреновые. Короче, из города нас не выпустят. А если попробуем выйти, то по нам откроют огонь. Сам только что в эфире слышал такой приказ. Что делать будем, славяне?» Алина взяла Олега за руку и прижалась к нему. Кристина обняла мальчишку. Алла села на землю и утнула свое лицо в раскрытые ладони. Денис стоял рядом с Владимиром, который посмотрел на людей и сказал. «Вытаскивайте из автобуса все патроны, что у нас есть». Посмотрим на наши запасы. Запасы, к сожалению, были совсем невелики. По два полных магазина на человека, три пистолета с полными обоймами и все. Владимир осмотрел все, что было сложно на земле, вздохнул. Значит так, время уже давно за полдень. Где ближайший блокпост, мы не знаем и идти к нему, пожалуй, не стоит». Тогда предлагаю сделать следующее. Мужчины обследуют территорию в радиусе примерно километра. Дальше точно заходить не стоит. Девушки, из вас кто-то умеет пользоваться пистолетом? Кристина подняла руку. Отлично. Тогда бери ствол и садись пока в автобус. А мы осмотримся. Олег и Паша, вы идете в сторону города. Посмотрите, что там у нас творится. Ну а я и Денис сходим по дороге в сторону выезда на трассу. «Осматривайте!» «Машины! Нам нужна вода и еда!» «Все согласны?» Собственно, никто и не возражал. Олег повесил автомат на ремень, сунул запасной магазин в боковой карман штанов, а свой топорик отдал Алине. Девушка шепнула парню на ухо, что будет ждать его возвращения, и нежно поцеловала в губы. Олег и Павел пошли в сторону города. Павел решил, что лучше передвигаться среди деревьев вдоль бывшего поля. Олег согласился с ним – потому что на дороге они будут на открытой местности. Они шли между деревьев и внимательно смотрели по сторонам. Подойдя ближе к условной черте города, где стояли первые частные дома, когда-то это была небольшая деревня, которую потом присоединили к городу, Павел тихо сказал, «В дома не полезем, себе дороже. Давай подойдем поближе и посмотрим, что и как. Потом пойдем прогуляемся вон до того пролезка». Павел показал рукой в сторону небольшого леска за полем, Оттуда вернемся и пойдем по дороге. Осмотрим машины. Правда, их немного, но вдруг найдем что-то полезное. Олег и Павел почти вплотную подошли к забору первого дома. Высокая трава качнулась. Олег направил туда автомат. Павел осторожно подошел посмотреть, что там. Ногой отодвинул траву. Там была небольшая канава, в которой лежал зараженный. Мужчина, он был жив, если, конечно, такое можно назвать жизнью. Щеки впали, на подбородке глубокие трещины, нос торчал будто высохший. Он приоткрыл белые глаза и потянулся к ноге Павла. Рубашка на нем была разорвана, и были видны ребра, обтянутые желтой кожей. Живот втянут так, что казалось, там совсем нет внутренностей. Зараженный не мог нормально двигаться. Он попытался зарычать, но от этого у него треснула верхняя губа, и из трещины потекла черная кровь. Зомби умирал. Он был очень истощен, и любое, самое малое движение ему давалось огромным трудом. Павел перехватил автомат и прикладом разморжил голову зараженного. Они прошли по краю поля, не встретив ни одного зомби. Только наткнулись на труп подростков. Он не был зараженным. Глаза были открыты, и застывший взгляд карих глаз пронизывал небо и будто задавал вопрос богам. Вопрос был у всех один. И озвучившего всего не было смысла. Олег и Павел вернулись на дорогу и дынулись обратно к автобусу. Павел остановился и поднял руку. Олег тоже остановился. Знакомый звук шел справа. Олег и Павел подняли голову. Над лесом летел военный вертолет. Боевая машина зашла на круг и ушла в сторону районного центра. Олег повернулся к Павлу и спросил. «Ты... Думаешь, военные, правда, будут стрелять, если мы выйдем к ним? Не сомневайся, Павел поправил ремень автомата на плече. Мы в карантине. Тут будет действовать простой закон. Уничтожить заразу. А как это сделать? Да правильно. Дать умереть или уничтожить всех носителей. А уж потом исследования и прочая научная фигня. Они осмотрели первую машину. В ней было пусто. Ни людей, ни продуктов. Прямо на заднем сиденье лежала бутылка с лимонадом. Ее, конечно, прихватили с собой. Павел вытер пот рукавом куртки. Ему было жарко, но снимать джинсовку с нашитыми металлическими кольцами он все равно не хотел. Возле следующей машины лежал мертвец. Это явно был зараженный, о чем говорила черная кровь на лице и на одежде. Он тоже был похож на мумию, которых показывают по телевизору. Засохший кусок зараженного гниющего мяса. В машине, рядом с которой лежал мертвец, нашлась вода в бутылке. Несколько пакетиков с острыми сухариками, пачка чипсов, бутылка пива. Все это Павел загрузил в рюкзак, который он извлек из багажника. Когда они дошли до автобуса, в рюкзаке еще появились две бутылки воды, буханка хлеба и три огурца. Владимир и Денис еще не вернулись. Владимир стоял возле поворота на грунтовую дорогу. эта дорога вела на кладбище он ждал дениса который отошел по естественной надобности когда мужчина вернулся и тихо сказал там в леске мертвецы я насчитал человек 15 лежат на земле судя по количеству крови на их мордах это были зомби только понять не могу от чего они сдохли бегло осмотрел пулевых не видно и все они высохшие но чисто вяленое мясо и воняют хрен с ними Главное, что они дохлые. Пошли обратно. Все вроде тихо. Сейчас залезем в фуру, выгребем жратву и к нашим. Они пошли в обратный путь. В фуре нашлись макароны, тушенка, даже пачка чая и сахар. Запасливый был водитель. Кастрюля тоже нашлась, как и чайник. Была еще походная газовая плита, но к ней не было газа. С этим добром мужчины вернулись к автобусу, где и ждали все остальные. Павел и Денис натаскали дров, чтобы развести огонь и приготовить ужин. Все очень хотели есть. Олег сделал две стенки из палок, чтобы свет от костра не так далеко было видно. И чтобы не привлекать внимание тех, кого у костра видеть никто не хотел. Владимир развел огонь. Олег подошел к Алине, которая сидела, прислонившись спиной к переднему колесу автобуса. Парень сел рядом с девушкой. Алина прижалась к нему и положила голову на плечо. Она посмотрела на Кристину, которая что-то рассказывала Саше. На Владимира, который, не внимая сигареты изо рта, ножом вскрывал банку тушенки. На Аллу, которая выливала воду из бутылки в кастрюлю. На Дениса и Павла, которые ломали палки и сказала. Такое ощущение, что просто компании выбрались за город на пикник. Слышишь, какая тишина? Тихий вечер. Только птицы поют, кузнечики стрекочут. Я так последний раз за город выбиралась после первого курса. Олег осмотрелся, прислушался и вдруг услышал хруст веток со стороны заросшего поля. Он вскочил, схватил автомат. Владимир заметил движение парня и, поставив банку с мясом, развернулся, направив автомат в сторону туда, куда смотрел Олег. Между молодыми березками показалась фигура зараженного. Это была женщина в грязном домашнем халате. Волосы взъерошенные, на лице кровь. На ногах не было обуви. Она еле переставляла ноги и тянула левой рукой в сторону людей. На руке, как и на лице, кожа потрескалась. И кое-где свисала отпавшими лоскутами. Она была очень худая. Сделать несколько шагов в сторону людей, зараженно упала. Попыталась ползти. Уткнулась лицом в землю и замерла. Павел подошел к ней. Ткнул ногой по ребрам. Зомби не подала признаков жизни. Подошел Денис и сказал. «Я примерно такое видел в лесу. Что с ними происходит?» Павел почесал подбородок. «Давай оттащим этот кусок разлагающегося мяса отсюда, а то воняет уже, а потом уже обсудим».